Глава семнадцатая. Смена обстоятельств. «Где? Не вижу ни хрена. Я упал!» «Овраг!» — мелькнула у меня тревожная мысль. «Он в овраг провалился, там же бревна и ветки навалены на блин. Вот черт!» И верно, в темноте мой товарищ не разглядел края аврага и, естественно, провалился вниз. «Темно, хоть глаз выколи!» Луну и звезды скрыли густые серые тучи. Шел я медленно и так, чтобы контролировать пространство перед собой, дабы не повторить ошибку напарника. — Ну, куда ты побрел, дурень? — возмутился я, поравнявшись с ямой. — Возле палатки нельзя было нужду исправить. Ты там цел? — Кажется, я ногу сломал. — отозвался жалобный, полный боли голос. — Леха, что делать, а? — Я решился на крайние меры, бегом вернулся к костру, сразу же накидал туда веток, чтобы стало еще больше света. Ухватил горящую головешку и, используя ее как факел, бросился обратно к краю оврага, где, наконец, разглядел внизу Генку, лежащего в непонятной позе. «Держись, сейчас помогу!» — крикнул я. Лезть в овраг было опасно, темно, земля влажная, трещины повсюду. Вернувшись к костру, я подхватил еще пару разгоревшихся веток, расшвырял их по краю оврага. Неожиданно подул сильный ветер, затушив несколько веток. Разозлившись и недолго думая, я подхватил и швырнул еще одну пылающую головешку в дальний конец оврага, прямо на кучу наваленных там веток. Загорится хорошо, хоть светло будет, может, наконец, хоть кто-то нас увидит. Правда, север все еще был затянут туманом. Стало светлее. Я наконец-то хорошо различил внизу пострадавшего. Правая нога напарника застряла между двух поваленных бревен. Левая, неестественно, вывернута, действительно, оказался перелом в районе голени. Но ну, еще бы рухнуть с такой высоты под непонятным углом, да еще и с его массой. Генка кое-как уперся руками в бревна, приподнялся и пытался вытащить покалеченную ногу. Скрикнул, Лицо исказилось гримасой острой боли. «Не шевелись, хуже сделаешь!» — крикнул я, пытаясь понять, где проще спуститься. «Я сейчас спущусь и вытащу тебя!» Почти весь склон оврага был очень неудобным. Сырая земля то и дело осыпалась. Можно было легко потерять равновесие и скатиться вниз, попутно сломав себе пару костей. И все же я рискнула. Ноги безнадежно вязли в земле, которая налипала на и без того тяжёлые сапоги. На мне был неудобный бушлат, на поясе болтался штык-нож, я кое-как спустился, весь перемазавшись в грязи. Подобрался ближе к раненому, раскидал мешающие ветки, аккуратно, стараясь закончить, поскорее попытался помочь Генке освободиться. Предварительно зафиксировал сломанную ногу ремнём, снятым с пояса пострадавшего. Тот скрипел зубами от боли, но молчал. Я поразился его стойкости, не ожидал от парня такого. А тут еще беда. При падении его бушлат намертво зацепился за какой-то корявый сук, и как я не пытался сдернуть его, не сумел. Разрезать штык ножом не получилось, не для тех он целей создавался. Пришлось расстегивать на бушлате пуговицы и снимать его целиком. Несколько минут ушло на то, чтобы подтащить парня к краю. Освободить-то я Генку освободил, но как теперь его вытащить из проклятого врага? Справа и слева склоны совсем неприступные. А на тот, что был перед нами, я и сам подняться не смогу, а с пострадавшим тем более. В это же время, пока я возился с раненым в дальней части врага, активно разгоралась куча сухих веток там, куда я швырнул горящий факел. Внезапно на нас накатил плотный клуб едкого дыма, от чего мы оба закашлялись. Глаза мгновенно заслезились. Вот же дерьмо. Я хотел вернуться за бушлатом Генки, но усилившийся ветер погнал на нас клубы еще более ядкого дыма. Полетели искры. Бросил эту затею, вернулся. Света теперь было более чем достаточно, но для нас появилась реальная угроза либо задохнуться, либо самим угодить умедленно приближающийся огонь. Не на то я рассчитывал, когда бросал туда факел, совсем не на то. Кто же знал, что внезапно изменивший направление ветер начнет задувать пламя в нашу сторону? Я покрутил головой и заметил далеко слева огромную глубокую канаву, уходящую вверх. Оттуда свисали трава и корни деревьев. «Так, а ну-ка, давай туда!» — крикнул я, указав направление. «Ногу береги!» «Да как ее тут беречь?» — простонал товарищ, скрежеща зубами. Он снова закашлялся. Моя шапка куда-то укатилась, а у Гены ее вообще не было. Видимо, оставил в шалаше. Ноги то увязали в грязи, то соскальзывали по крутому склону. Было очень неудобно, чего становилось еще сложнее. Судорожно хватались грязными руками за корни, выемки, трещины и все, что попадалось на пути. С трудом переползли в сторону. Сюда дым не доставал, поэтому теперь хоть и вдохнуть можно было нормально. Отдышались, перевели дыхание. Пламя разгорелось уже хорошо. Получился настоящий пожар. Резкие порывы ветра хорошо раздували огонь, заставляя его пожирать все новые и новые вятки. Постепенно он приближался к нам. Если ничего не делает, так можно и сгореть нахрен. «Ну что, готов?» – истекая потом, спросил я. «Нужно забраться немного повыше. Руками хватайся за те корни, по возможности помогай мне другой ногой. Все-таки в тебе весу почти девяносто килограммов». Генка кивнул. Лицо его уже было бледным, и, видимо, парень чувствовал себя совсем хреново. Очевидно, что держался он исключительно на морально-волевых. Вскоре мне пришлось все делать самому. Уперся ногами в грязь, держась рукой за корень. Подтащил генку за шиворот выше по склону. Шагнул выше, повторил, затем еще и еще. Тяжело, скользко и очень жарко. Я моментально вспотел. Мы уже по уши были перемазаны в грязи, но останавливаться никак нельзя. Постепенно пламя подходило ближе. Получался своеобразный котел. Теперь это огромное кострище точно было видно издалека. Кто-то точно заметит, может даже придет на помощь, а может и не придет. Ночь на дворе. Кому оно надо шататься в темное время суток по посадкам вблизи военного стрельбища? Ещё минут пять такой эвакуации, и мы кое-как вползли в глубокую канаву, от которой во все стороны уходили широкие трещины. Они вели к поверхности, теряясь где-то среди густой травы и листьев. Генка к этому моменту совсем ослабел и помощи мне уже почти не оказывал. Наконец, немного отдышавшись, я принял решение. Оставить раненого здесь. «Так, слушай». Я поищу помощь, а ты полежи тут, никуда не уходи. «Если и захочу, не смогу», – простонал Гиана, тяжело выдохнув воздух из легких. Мало того, что у него было воспаление легких со всеми сопутствующими симптомами, так еще добавился и серьезный перелом голени в адских условиях. Я скинул свой измазанный грязью бушлат у крылым дрожащего Генку. Сам же, оставшись только в штанах и кителе, под которыми была зимняя белуга, попытался стряхнуть сапог куски налипшей грязи. Затем встал и полез выше на поверхность. Перевалившись через край, я секунд тридцать лежал на спине и тяжко дышал, восстанавливая дыхание, затем поднялся. Бросил взгляд на Генку, тот был на прежнем месте, лежал, изредка шевеля руками. «Дерьмо, дело совсем плохо». «Ну и что делать дальше? Куда бежать? Где искать помощь?» Осмотрелся по сторонам. «Ничего. Севера тумана, вокруг даже огонька нигде нет». «Стоп! Есть кое-что. Кажется, в том направлении стояли связисты. Расстояние где-то с километр, может, чуть больше?» Не раздумывая, я рванул туда. Бежал по перерытой танковыми гусеницами земле, перепрыгивал через кочки, ямы и ухабы, спотыкался, несколько раз падал. Ноги в сапогах давно вспотели, портянки сползли. Поэтому, перемещаясь по пересеченной местности, я уверенно натирал себе мозоли, даже не замечая этого. Не до того сейчас. Было довольно холодно, дул пронизывающий ветер. Учитывая тот факт, что до этого я насквозь пропотел, то сейчас мог с легкостью схватить уже свою собственную пневмонию. Бежал и бежал. Переходил на шаг, останавливался, чтобы отдышаться. Дыхалка у меня тренированная, но в таком темпе были позабыты все техники. И в итоге я сам едва не свалился в спазмах. В горле соднило, губы пересохли. Наконец добрался до расположенных у посадки машин. «Эй!» — заорал я, тарабаня руками по корпусам, стоящих на точке машин. «Помощь нужна, срочно!» «Помогите!» Открылась дверь Урала, оттуда высунулся сонный ефрейтор. «Ты кто вообще такой?» Тут он заметил, что я грязный как черт в одной только афганке, мокрый и взъерошенной. «Ух, твою мать!» Со всех сторон уже хлопали двери, сбегались военные. Появился дежурный офицер передвижной РЛС в звании старшего лейтенанта. «Что тут происходит?» «Ты кто такой, воин?» «Я Савельев». Там, на контрольной точке оцепления. Я тяжело дышал, пытаясь взять дыхалку под контроль. Мой напарник ногу сломал, рация сдохла. У него еще и воспаление легких. Срочно! Нужно его госпитализировать! А что горит? Пожар? Он всмотрелся в указанном направлении, после чего с каким-то недоверием взглянул на меня. Да, просто кивнул я, едва не падая на землю. Повисла пауза. Командир решал, как реагировать на внезапно возникшие обстоятельства. «Так, Иванов», — распорядился офицер, надевая шапку. «Свяжи меня с центром, живее давай! Есть?» Дальше я все помню плохо. Отдельными вспышками. что установили связь, вызвали свое начальство, доложили о случившемся, оповестили мое командование. Не прошло и получаса, как сюда прибыли ГАЗ-66 и штабной УАЗ, а на нем старший офицер в звании майора, капитан и водитель-сержант. Почти сразу послышался рокот винтов, через несколько минут прилетел вертолет Ми-8. Генку отыскали, вытащили из канавы, аккуратно погрузили на борт и тут же вертушки отправили в Краснодарский военный госпиталь. А Меня спустя пару часов доставили в штаб к начальнику стрельбища подполковнику Рыгалову, где уже находились мрачный майор Сухов, и весь наш сержантский состав. Кажется, им здорово влетело. Настала и моя очередь. «Твою мать, рядовой!» Яростно ревел подполковник, словно бешеный носорог. «Вы чего натворили? Едва себя не угробили, да еще и пожар мне устроили сопляки! Майор, откуда у тебя такие дебилы? Как вообще вышло, что они рацию угробили?» Самочувствие у меня было отвратительное. Валился с ног от усталости и, кажется, простудился. Тем не менее, начал терпеливо объяснять и доказывать, что я не верблюд, что у нас померла рация, которая изначально не была должным образом заряжена. Это уже после инцидента подтвердили и сами связисты. Потом рассказал про сигнальный костер и туман, про ночной инцидент. Настроение у меня совсем скатилось под плинтус. идиоты как вам вообще оружие в руки давать а начальник стрельбища в звании подполковника выглядел нетрезвым его багровое лицо перекосилось от гнева слюни летели во все стороны даже губы тряслись в какой то момент мне показалось что он собирается меня ударить ну чего ты на меня вылупился олух снова зарычал тот откуда вы такие дебилы беретесь это мы идиоты Взорвался я, не выдержав такого скотского отношения. «Чего ты срочником выговариваешь, жирная морда? Мы-то тут при чем? Я товарища спасал как мог, так и сделал. Вместо того, чтобы проработать варианты действий в экстренных ситуациях, вместо того, чтобы нормально проинструктировать личный состав, выезжающие в вы свои жопы в бане грели. А я парню жизнь спасал и думал, как привлечь внимание дежурного». Почему, когда мы пропустили сеанс связи, никто не приехал и не выяснил причину? Как вообще можно было бросить неподготовленных срочников на три дня, даже не проверив выданные им радиостанции? Новые радиостанции. Я, что ли, в этом виноват? Организация стрельб на уровне Плинтуса хуже не придумаешь. «Савельев, отставить!» рявкнул поменявшийся в лице майор Сухов, хотя почувствовалось... Сделал он это как-то неуверенно. Что-то в его голосе натолкнуло меня на эту мысль. «Почему отставить?» – разъяренно возразил я. «Как я должен был действовать в той обстановке?» «Я солдат, чуть больше месяца на службе. Простой солдат, которого еще ни хрена ничему не научили. Скажите спасибо, что рядовой Иванец вообще живой. Вместо того, чтобы признать собственные ошибки, сидите и пытаетесь свалить вину на солдата?» офицеры мать вашу рот закрой рядовой процедил подполковник бурави меня свирепым взглядом ты с кем разговариваешь а знаешь что я могу с тобой сделать не закрою все равно мне я не только напарника спас а еще грамотно все разрулил проявил разумную инициативу в сложившейся обстановке которая могла повлечь смерть а то что в яме ваше дерьмо и бревна сгорели да кому они на хрен сдались лес не пострадал сухов смотрел на меня странным взглядом в котором отчетливо читались растерянность недовольство и скрытое уважение. он то все понял в отличие от старшего офицера озабоченного только тем что его жирную задницу незаслуженно выдернули из горячей бани пожаар точву за такое даже не накажут а вот тот факт что в оцеплении едва не погиб боец и в назначенное время не было сеанса связи, — говорил о многом. Ведь никто даже не попытался найти альтернативные способы проверить, что там у нас случилось. Вот это уже очень серьезный залет. Если бы Генг погиб, Павел Сергеевич нашел бы способ со всех причастных три шкуры содрать. — Сухов, убери этого с моих глаз! — процедил подполковник. Во вспотевшей морде было видно, что мои слова заставили его задуматься. «Савельев, идем!» Сухов ухватил меня за плечо, развернул и подтолкнул к выходу. Меня, словно заключенного, вывели из штаба. «Ты это...» Майор хотел что-то сказать, но передумал. Взгляд у него резко изменился. «Савельев, ты бледный что-то? Как себя чувствуешь?» «Я...» «Голова кружится. Нехорошо мне...» В этот момент меня реально качнуло, так что аж в глазах потемнело. Марш за мной в лазарет. По прибытии на место выяснилось, что у меня температура почти 39. Возможно, пневмония. Выдал вердикт совсем молодой начальник медпункта. Наверное, без бушлата по территории бродил, вот и подцепил заразу. Так, у меня здесь ничего нет, а без снимка ничего не скажу. Нужно перевести его в госпиталь. «Меня действительно привезли в Краснодар, правда, почти через сутки. За это время мне стало только хуже, но из-за произошедшего меня не торопились лечить. Дважды допрашивали, что-то писали на бланках». Увидев здание 419-го военного госпиталя, я, несмотря на откровенно дерьмовое самочувствие, высокую температуру и боль в груди, даже улыбнулся. Сделали мне флюорографический снимок и выявили левостороннюю пневмонию. Положили в пульмонологическое отделение, тут же накормив антибиотиками и витаминами. Заснул, как убитый. Если я прав, и ничего не изменилось, то где-то здесь, в стенах госпиталя, был и Генка Иванец. Вот только он, скорее всего, находился в хирургическом отделении. Все-таки сломанная нога, ранение куда более серьезное, чем воспаление легких. Мою историю скрыли. По версии командования учебки получалось, что Генка поехал на стрельбы в уже больном состоянии, не сказав никому о своей болезни. Там он дополнительно переохладился, а потому и начались осложнения. Что касается перелома, то его он заработал случайно, упав ночью с двухъярусной кровати в казарме. Чушь и бред, конечно. Перед отправкой меня в госпиталь майор Сухов заранее предупредил. чтобы я держал рот на замке. Судя по всему, подполковник Рыгалов решил выйти из этой ситуации чистеньким. Ну-ну. Несколько дней я просто отсыпался пил антибиотики и набирался сил. А потом в одном из коридоров случайно увидел Генку. Его, закованный в гипс ногой и громоздкими деревянными костылями, вела симпатичная медсестра, то и дело поддерживая делая замечание. Генка ворчал, как старый дед, но делал то, что ему говорили. «Эй, военный!» — негромко крикнул я, обращаясь к мажору. Тот недовольно обернулся и, застыв, мгновенно поменялся в лице. «Леха, а ты откуда здесь?» — удивленно спросил он. «Почему на тебе больничная одежда?» «Думаешь, одному тебе можно болеть?» — усмехнулся я, едва не закашлявшись. «Тьфу ты! Я вам не мешаю?» поинтересовалась суровая медсестра, грозно уперев руки в бока. «Гена, ты и так упадешь. Ногу не туда!» «Лена, ну перестань!» – устало скривился Генка. «Это Леха, свой парень. Если бы не он, вряд ли я до госпиталя доехал бы. Лена, ну правда. Хочешь, я тебе апельсин подарю?» Медсестра Елена Шатенко лет тридцати была официально представлена к третьей палате хирургического отделения. В связи с тем, что других больных здесь не было, Генка оказался ее единственным пациентом, за которым требовался уход. Вот Лена и отыгрывалась по полной. Это уже потом появятся еще пациенты. Глядя на повеселевшего Гену, она смягчилась. «Ну ладно», — тень улыбки скользнула по ее лицу. «А «Апельсин себе оставь. Вам витамины нужнее». «Дружище!» Иванец, неуклюже перебирая и цокая по полу костылями, заковылял ко мне. При его словах мне даже не по себе стало. После той ночи Генка полностью изменил ко мне отношения, напрочь забыв о том, что было в школе. Это хорошо, однако осадок-то у меня еще имелся. Впрочем, я не злопамятный, никак не отреагировал, лишь улыбнулся, пожал ему руку. Мы добрались до его палаты, где бдительная медсестра нас наконец-то оставила в покое, заняв стул у дежурного врача. «Ну, рассказывай», — с любопытством произнес я, — «что было, когда тебе вертушка забрала?» «Да ничего, я же в полубреду был. Кипиш поднялся такой ужас», — лениво отмахнулся тот. «Привезли и высадили на каком-то аэродроме, а машины скорой помощи доставили прямо сюда». Плохо помню, почти все время спал. Самочувствие было настолько дерьмовым, что хотелось поскорее подохнуть. Я несколько дней лежал, как бревно. Сегодня вот первый раз из палаты выпустили. А на костыля ходишь нормально? Да я на лыжах с отцом в Донбай много раз катался. Что костыли, что лыжи и те, и те неудобные. В общем, сделали операцию, ногу собрали обратно. Говорят, перелом сложный был. Мог вообще без ноги остаться. Сделали снимок, обкололи всего болючими уколами. И сейчас ставят на задницу, уже живого места нет. Ну и все. Каждый день по три раза процедуры, таблетки, перевязки какие-то. Устал быть амебой неповоротливой. Я тут уже седьмой день. Не, шестой. А, неважно. Ты-то как? До меня на следующий день к вечеру привезли. тоже пневмония хоть и легкая еже без бушла то по полям больше километра скакал мокрый от пота а вот меня и схватило и то врач сказал что у меня организм крепкий выдержал мы некоторое время сидели разговаривали думали что нас ждет когда мы вернемся обратно в учебку наверняка случившееся на стрельбище скрыли но перед этим всем раздали люлей и велели молчать Сухову еще и выговор прилетел за то, что допустил подобное. Хотя в целом его вины тут и не было. Наказывать нужно было всех, начиная от связистов, которые не проверили рации, выдав их разрешенными, и заканчивая дежурными на посту управления. Ведь по сути они просто забили болт на то, что одна точка оцепления не вышла на связь в назначенное время. Наши сержанты тоже молодцы, положили на службу грея задницы в тепле, ну и, конечно же, само командование за общую халатность. Стрельбы еще не были окончены, а те уже решили отпраздновать. Тьфу! Грубо говоря, сложилось так, что одновременно имели место несколько неудачных факторов, что в совокупности и привело к инциденту. Прямо как тогда на Чернобыльской атомной электростанции, в булочном щите управления реактора номер 4. 26 апреля 86 в час 23 ночи. Конечно, это официальная версия, признанная властями, но мне казалось, что там было что-то еще. Вдруг в коридоре раздались возмущенные голоса, какой-то шум, топот. а Мы оба недоуменно уставились на приоткрытую входную дверь. В проходе была видна спина медсестры Елены, которая упорно что-то кому-то доказывала, но не вышло у нее. Девушку невозмутимо отодвинули в сторону и в третью палату вошел. «Пап!» — удивленно воскликнул Генка, изменившись в лице. «А ты-то здесь откуда?» «Генка, сиди, сиди!» — воскликнул Павел Сергеевич, решительно направившись к сыну. «Ты как?» «Нормально». «У тебя нога сломана!» Иванец-старший едва сдерживал эмоции. «Ну, козлы в погонах! Едва мне сына не угробили!» Скользнув по мне безразличным взглядом, Павел Сергеевич заботливо приобнял сына. Сам Гена почувствовал себя неловко, кажется, даже покраснел. «Так а ты чего здесь, пап?» Повторила Гена, немного отстранившись от отца. Эти телечи нежности показались ему перебором. «Разве я мог остаться в стороне?» На эмоциях ответил тот вопросом на вопрос. «Мне сообщили, что ты получил серьезную травму и едва не погиб. Вертолетом был доставлен военный госпиталь Краснодара. Ну и вот я здесь. Должен был лично убедиться, что ты жив. Мне даже не сообщили официально, представляешь? Совсем страх потеряли. Но ничего, я тут всем покажу». Мне все стало ясно. Скорее всего, кто-то в учебке присматривал за Генкой, периодически докладывая Павлу Сергеевичу наиболее ценную информацию. Впрочем, я даже не был удивлен. Вопрос только в том, кто этот смотрящий. «А ты?» — вдруг повернулся он ко мне. «Тоже пострадавший?» Я молча кивнул. «Выглядишь хорошо и кости целы, да? Мы же договаривались». Вдруг повысил он голос. ты должен был только присматривать чтобы с генкой все было нормально а в итоге что он чуть не погиб признаюсь такого я совершенно не ожидал но это были только цветочки «Савельев, наш договор аннулирован жестко сказал иванец старший отвернувшись от меня стоп какой договор стрел гена изумленно переводя взгляд с отца на меня и обратно. неважно сын чуть смягчился павел сергеевич «Савельев, пошел вон из палаты! У меня сестра! Кажется, он не отсюда! Уберите его!» Словно из ниоткуда появилась Лена, оперативно выпихнула меня из палаты и хлопнула перед носом дверью, а внутри меня словно что-то оборвалось. «План! Пошел коту под хвост!»